поочечаяние отправить в Елисейские поля? Кто нам мешал сделать это гораздо раньше? На всем протяжении долгого пути по лесу, где кроме нас не имелось ни единой живой души? д о полноте! А вы и так были в полной нашей власти. Достаточно было кому-то из присутствующих здесь подкрасться сзади, к вам, не ожидающими нападения, почистовать палкой по голове? Или я не прав? п р а в ы пожалуй, что...» — проворчал Сабинин, но пистолета, тем не менее, не опустил. И все же... К чему такие спектакли? «Вы позволите мне сесть?» — вежливо осведомился к у д и е р «Да, разумеется», — кивнул Сабинин, моментально сообразив, что сидящий собеседник будет гораздо более стеснен в свободе маневра. к у д е р уселся на лавку, непринужденно и грациозно словно опускался в кресло т е а т р а л ь н о е л о ш а «Положительно, порода дает о себе знать», — констатировал Сабинин. «Вы не ответили, к чему такие спектакли?» Взгляд к у д е р а был прикован к столу. а Деньги его, сразу видно, не интересовали нисколечко. Он не с у д и л глаз двух бумажек, вынутых из-за подкладки сабининского пиджака. «Не тяните время!» — недобрым тоном произнес Сабинин. Уверяю вас. У меня и в мыслях ничего подобного не было. Зачем, вы спрашиваете, голубчик, если бы вы только имели полное представление о всех опасных сложностях, связанных с нашим образом жизни? Охранка и жандармерия пользуются любым удобным случаем, чтобы проникнуть в наши ряды. Очень мило, не сдержался Сабинин. Выходит, вы меня подозревали в шпионаже? «После того, как я вам дал бесспорные доказательства?» «Ну что вы!» — улыбнулся Кудьер. «Конкретно вашу персону никто ни в чем подобном не подозревал. Скорее уж, можно сказать, сработала инерция. Ведь это наше предприятие было задумано отнюдь не для вас, отнюдь не вчера. Признаюсь вам откровенно, вы седьмой из тех, кому выпало пройти испытание». «Неужели успехи были?» — наигранно изумился Сабинин. «Да будет вам известно, были», — ответил к у д и я р без улыбки, глядя ему в глаза. Один из шестерых ваших предшественников, человек, казалось бы, вне всяких подозрений, с наилучшими рекомендациями от надежных товарищей, словом, всерьез поверив, что жандармы настоящие, намерены убить его при попытке к бегству, стал кричать, что вот-вот произойдет трагическая ошибка, что он отнюдь не тот, за кого себя выдавал, что он агент охранки, проникший в ряды нелегалов. Назвал имена местных жандармских офицеров, способных подтвердить его личность. — Вы правду говорите? — Честное слово. — И что же с ним далее произошло? — спросил Сабинин. — Что, по-вашему, с ним могло после всего этого произойти? Слегка пожал плечами к у д и я р не отводя холодного в з г л я Да. «Я вам достаточно рассказывал не так давно о принятых у нас порядках. Борьба есть борьба». «Очень мило», — хмыкнул Сабинин. «У вас, значит, и охранка собственная имеется». «Я бы вас попросил без подобных сравнений», — ледяным тоном произнес Кудьяр. «Не охранка, а защита революции». Один весьма неглупый товарищ сказал, «Только та революция чего-нибудь стоит, которая умеет себя защитить». «Артемий Петрович, быть может, вы вернете оружие и позволите им встать?» «Я вам не доверяю теперь», — раздумчиво произнес Сабинин. «Вы знаете, я вам тоже». «В самом деле?» — удивился Сабинин. «Неужели я не прошел этой вашей проверки?» «В каком-то смысле, — уклончиво ответил к у д и я р в каком-то смысле не прошли. Точнее говоря, возникли новые обстоятельства, не имеющие связи с охранкой, но, тем не менее, вызывающие к вам недоверие». «Извольте объясниться». «Охотно», — сказал Кудеяр. «А, быть может, нам имеет смысл совершить прогулку по лесу? Остальные будут здесь, а мы с вами пройдемся, подышим чудесным лесным воздухом, поговорим откровенно». «Артемий Петрович, я вам настоятельно предлагаю принять мое приглашение. Во время недавнего любительского спектакля было, разумеется, высказано немало чисто сценических глупостей».